Глава одиннадцатая Дарек к покоям Юлианны пошел пешком. В замке было тихо и царил полумрак. И впервые ему показалось, что здесь мрачно и неуютно. А ведь он искренне любит туманный замок, как и туманное царство. Ведь здесь горы и долины покрыты лесами с удивительными растениями, а не как у драконов, сплошные скалы. У эльфов бескрайние леса. Но ведь висящие сады гораздо лучше. У орков вообще смотреть толком нечего. Степи, поля, ну реки есть. Но разве они сравнятся со звонкими водопадами и шумом моря, разбивающегося о скалы? Возможно, это все останется, когда не станет вампиров, и кто-то другой заселит эти земли. На мгновение задержался перед дверью в покое Юлианны. Его решение вызовет огромное сопротивление. Дарья усмехнулся. «Власть, она такая. Тяжелая. Заставляющая принимать твердое решение и нести за них ответственность. Своим детям он такого бремени никогда не желал». Решительно нажал на ручку двери. Искра явно не будет рада его решению. Характер у нее куда там, Олеся? В гостиной на диванчике, сжавшись в комок, спала Челия. Вампирша дернулась и распахнула глаза, почувствовав его присутствие. Мой лорд! пискнула она, вскакивая на ноги. Тихо! Шикнул на нее дариу проходя в спальню. Там в кресле нашелся Фабио, читающий книгу в тусклом свете лампы. Он поднял на советника спокойный взгляд мудрых глаз, и, ведрыхнущий на подушке, только демонстративно повернулся задом. Она спит. Едва заметная улыбка появилась на губах лекаря. Завтра и следа не останется от проклятия. Просто удивительно. Можешь идти отдыхать. Дарио провел рукой по волосам, растрепав их еще больше. Сейчас, всегда собранный и застегнутый на все пуговицы советник, сам на себя не был похож. Просто смертельно уставший вампир. Вам бы тоже отдохнуть. Фабио, закрыв книгу, поднялся из кресла. Занятное чтиво. Как много простых вещей забывается, когда к ним привыкаешь. Отложив книгу на тумбу, пошел к двери. Я начну готовить больше укрепляющих отваров. Дарью согласно кивнул. Вряд ли тот, кто все это затеял, остановится. Жажда обладания венцами правителей там явно затмила разум. Советник уселся в кресло, развернув его в сторону кровати и погасил лампу. Света луны хватало, чтобы разглядеть Юлианну. Та спала на боку, подложив ладошку под щеку. Это было так трогательно. Темные волосы шелком разметались по подушке. Страшно вспомнить, что он пережил, когда увидел ее на полу. Да у него чуть сердце не остановилось. Определенно, Юлианна находила отклик в его сердце. Возможно, этот договорной брак не станет таким уж мучением. Живут же другие вампиры без любви. А драконы так и вообще любить не умеют. У них все расчет да выгода. Ящеры, что с них взять? Хищники. Юлианна вздохнула и перевернулась на спину. Одежда перекрутилась и доставляла неудобства. Ну что же, надеюсь, Фабио погрузил ее в глубокий сон. Иначе мне придется туго. Улыбнулся Дарья, вставая из кресла. Юлианна явно будет не в восторге, если застанет его снимающим с нее одежду. Фи-чуть! Тихонько прошипел, просвистел возмущенный Иви. Он так сладко спал, а тут покоя ему нет. Фиу, тихо ты! Дарио погрозил ему пальцем. Совсем обнаглел, спит в постели, еще и возмущается, свистулька наглая. Он, стараясь быть максимально осторожным, переодел искру в пижаму самолично. Юлианна что-то недовольно пробурчала, но не проснулась. А он снова устроился в кресле. Спать не хотелось, а подумать в тишине очень даже нужно. Тишина была относительной. Летунец долго ворчал и посвистывал, устраиваясь поудобнее. Пока, наконец, не засопел. Дарио не сомкнул глаз до самого утра. Уже луна скрылась за морем, и на небосвод медленно выползало солнце. Новый день обещал быть ясным. Чего не скажешь о мыслях советника. Те были одна мрачнее другой. Будить искру он и не подумал бы. Пусть отдыхает после такого потрясения. Сама проснется, когда силы восстановятся. Наконец, когда утро вовсю разгоняло сумерки по пещерам в горах, Юлианна открыла глаза. «Доброе утро!» Получилось почему-то вопросительно. Вы проснулись. Дарью был рад услышать ее голос. «Как вы себя чувствуете?» Юлианна задумалась, сведя аккуратный бровик Переносится. Вышло забавно. «Да вроде как обычно», — ответила она после минутных раздумий. Он видел смену эмоций на ее лице, читал как открытую книгу. Это не Олесса, ответил прежде, чем Искра успела задать вопрос. Очень уж выразительным было ее лицо. А, м да. Юлианна так и закрыла рот, ничего не сказав. У вас на лице все написано. Поспешил успокоить, а то еще надумает, что он читает мысли. Искра опять задумалась, мрачнее. Ну что же, тени не тени, а решение озвучить придется. Какова будет реакция, одному Создателю известно. «Я знаю, как мы поступим». Улыбнуться он постарался искренне, несмотря на усталость и мрачное настроение. «И как же?» «Кажется, напугал». «Мы проведем брачный ритуал». «Ну вот», — сказал. И сразу стало легче. Даже улыбка стала шире. «Я не выйду за вас замуж!» «Верните меня домой!» – потребовала искра. «Похоже, просто точно не будет». «Выйдите, Юлианна, иначе вам не выжить в нашем мире», – озвучил он правду. «Вы же сами говорили, что меня никто и пальцем не тронет!» – прокричала Юлианна и стукнула кулачками по постели. «А вчера я чуть не умерла!» «Я не думал, что кто-то решится послать вам проклятье даррио решил, что лучше всего озвучить разумные доводы а будучи моей женой вам будет положена защита как видите то что вы искра многие не восприняли всерьез. Юлианна прищурилась что он там говорил про характер так вот характер у нее скверный искра просто выдернула подушку из под летунца и не дрогнувшей рукой запустила в него в советника заверещал потревоженный Иви. «Юлианна, успокойтесь». Только реакция спасла, а то бы получил подушкой аккурат в лицо. «Угу, обязательно!» Не сводя с него сверкающего гневом взгляда, ответила Юлианна, нащупывая рукой вторую подушку. «Только открой портал, прохвост клыкастый!» Пригрозила она, и Дарио широко и искренне улыбнулся. «Ну какой характер!» «Огонь просто!» Юлянка ухватила за уголок вторую подушку и метнула ее во вдруг разулыбавшегося вампира. Тот поймал и устроил подушку себе за спину. «Хм, так значительно удобнее», ехидно произнёс Дарио. «Гад!» Юлянка вскочила на постели. Не имела привычки прыгать по кроватям, но тут прям нервы не выдержали. а Разозлившись, она топала ногами, смешно подпрыгивая на матрасе. «Фитють!» Многозначительно присвистнул Иви, отползая подальше. «Фитють!» Отполз на самый край и уселся на попу. Удрать на балку он всегда успеет. А тут что-то интересное намечается. А у Юлианны прямо красная пелена перед глазами стояла от злости. «Сколько она здесь? Два или три дня?» а уже столько всего произошло, что, кажется, целая жизнь прошла. «А, бесишь!» — продолжала шипеть, топая ногами. «Я пыталась строить из себя воспитанную аристократку. Быть такой леди! Хватит!» Пф Закинула за плечо волосы, тряхнула головой. «Не могу больше, достал!» Она повертелась на кровати, благо подушек эти вампирьи морды не пожалели. «Ты приволок меня сюда!» И следующая подушка полетела в Дарио. «Из-за тебя меня чуть не прибили!» В полет отправилась еще одна. «Ты, гад клыкастый, испортил!» Метнула подушку. «Мне!» Потом следующую. «Жизнь!» Очередной снаряд достиг цели. Дарио замешкался и получил по лицу. «Фитю!» Удивленно просвистел Иви. «Ты вообще молчи!» – рявкнула на него Юлианна, резко обернувшись. Волосы взметнулись и закрыли обзор. Чфу, зараза! Обрежу!» Она нервно собрала волосы в хвост и скрутила их узлом. «Я тебя обрежу!» – пригрозил ей Дарио. «Что?» От такой наглости Юлианка аж задохнулась. «Ты еще тут командовать будешь!» Прошипела не хуже драконицы. Повертела головой в поисках подушек, но тех не оказалось. Все уже запустила в одного клыкастого паразита. Ладно, раз она закончила играть в леди, сейчас этому лорду будет тут скандал, нормальный такой скандал, и вопли Олессы покажутся тихим шепотом. Юлианка с самым мрачным выражением лица принялась закатывать рукава на пижаме. Культура, воспитание, нет, не слышала. «Нервы у нее не такой прочности, как бетон для промышленного строительства. Их сейчас просто нет». Полная решимости что-нибудь сделать с Дарио, она, путаясь в одеяле, прошла по кровати и слезла на пол. Только вот нахальный вампирюга ждать не стал. Он уже бочком-бочком пробирался к двери. «Стоять!» – рявкнула Юлянка. «Что будет, если Дарио и в самом деле останется на месте?» «Она просто не подумала». Злость требовала выхода. Она бурлила в крови, толкая на необдуманные поступки. Осознание, что вчера на нее было почти удачное покушение, тоже душевного спокойствия не добавляло. «Стою, Юлианна, стою», — миролюбиво произнес Дарио, впрочем, продолжая медленно двигаться к двери. «Врешь?» Она даже тапки обувать не стала. «Вру», — весело ответил Дарио, распахивая дверь. Настроение от мрачного резко изменилось к веселому. Юлианна даже скандалила неповторимо. Вся ее злость была искренней. Она не играла, желая даже в скандале выглядеть красиво. Нет, она скандалила от всего сердца, не вставая в выгодную позу. Искренность во всем. Гад! Юлианна кинулась за Дарио. Сначала догонит, а потом. А что потом потом и придумает». Челия хлопала глазами, удивленно наблюдая за скандалом. Стояла молча и затаив дыхание. Когда хозяева ругаются, прислуга делает вид, что ее тут нет. Лорд-советник, которого одни боялись, а другие уважали, широко и радостно улыбаясь, пятился к двери, не поворачиваясь к искре спиной. «А леди Юлианна сейчас на леди была совершенно не похожа». У нее вид был как у арчанки, которой заявили, что продает она протухшие фрукты. Леди скандалили красиво, грохая об пол дешевые вазы и заламывая руки. Вид при этом имели величественный. А искра же? Всклокоченная, раскрасневшаяся, босая и в пижаме. Сейчас на леди было мало похоже. «Юлианна, успокойся». Примирительно выставил перед собой ладони Дарио. «Дам тебе по шее и успокоюсь!» Его слова возымели обратный эффект. Тем временем Дарио допятился уже до двери в коридор. Ему почему-то было смешно. Едва сдерживал рвущийся наружу смех, понимая, что этим разозлит искру еще больше. Юлианна дошла до точки кипения. Ухватив подсвечник со стола, метнула его в Дарио. «Промазала!» Улыбнулся вампир, едва уловимым движением скользнув в сторону. «Меткость у тебя так себе». Чопорное обращение на «вы» было задвинуто в сторону. Они перешли к более близкому общению. «А ты не дергайся!» На столике нашлась какая-то статуэтка. «Тяжелая? Зараза!» Юлианна взвесила в руке нечто и запустила в Дарио. Гад опять, мало того, что увернулся, так еще и дверь открыл, намереваясь сбежать. Юлианна не бог весть, какая спортсменка, но беготня по объектам не дала мышцам заплыть жирком, да и в тренажерку ходила регулярно. Почти. Мозг к тому моменту махнул ручкой, отказываясь участвовать во всем этом цирке. И Юлианна рванула за Дарио. Бежали они к лестнице. Дарио, совершенно не напрягаясь, бежал впереди. Сзади шлепала по каменному полу босыми ногами Юлианна. «Если упадет, то ударится», — думал Дарио, но прекращать истерику искры не спешил. Пусть выпустит злость, имеет право. Немного поскандалит и успокоится. После третьего круга вокруг лестницы стало ясно. Злость Юлианны он недооценил. Она гонялась за ним сосредоточенно и молча а потом в нишах заметила вазы. Небольшие. Они сами по себе служили украшением, но вообще в них положено было ставить цветы, о чем и он сам и слуги давно позабыли. «На!» У первой вазы не было и шанса долететь до него. «Иди сюда!» Поманила его пальцем Юлианна. «Нет». Дарья улыбнулся. «Он что, дурак?» «Оказалось, да». Пока мысленно смеялся над меткостью Юлианны, та подбежала ко второй вазе и просто грохнула ее об пол, даже не попыталась кинуть в него. «А теперь...» Юлианна направилась к третьей, протянула руки и... Дарио переместил вазу, чтобы ее не постигла участь предыдущих. «Что?» Искра полоснула его злым взглядом. «Верни на место!» и даже требовательно постучала по пустому постаменту. «И ты ее разобьешь? ехидно спросил Дарио. «Разобью?» Юлианна не стала скрывать своих намерений, только плечиком так трогательно пожала. «Ну?» Вазы было жалко, да и стоили они дорого, поэтому Дарио переместил подальше и остальные тоже, а потом и осколки с пола убрал, наступит еще и порежется не сдержал ухмылки, чем опять разозлил Юлианну. У нее просто второе дыхание открылось. «Прибью!» – выдохнула она, срываясь с места. Догонялки продолжились. Дарио надоел этот бег по кругу, и он побежал по лестнице вниз. В запале погони Юлианна проигнорировала крутые ступени, просто кинулась за гадом клыкастым, но силы уже заканчивались. Сердце стучало в горле, а стопы горели от бега босиком. «Ай!» – вскрикнула Юлианна, подвернув ногу. «Ой-ой-ой-ой!» – хорошо за перила схватилась, и даже глазом моргнуть не успела, как Дарио оказался рядом, помогая сесть на ступеньки. «Уй!» – вампир схватился за ребра. Искра острым локотком ловко ударила его в бок. «Ой!» Теперь уже Юлианна схватилась за ушибленный локоть. «Бетонные ребра у него, что ли?» «Где болит?» Его голос звучал ровно, будто это была спокойная прогулка, а не забег по коридорам. «Стопа!» Юлианна вытянула правую ногу. «Я ее подвернула. Из-за тебя!» И снова тычок по ребрам. «Ой!» Опять потерла локоть. «Все ты виноват!» «То есть это ты меня бьешь, а виноват я?» Брови Дарио от удивления взлетели на лоб. «Ну да», — рявкнула Юлианна. «Дал бы разок влепить тебе подушкой, мне бы полегчало. А теперь нога болит. Конечно, ты виноват!» Она кривилась от боли, но воинственный настрой еще не утих. «Потрясающая логика», — вздохнул Дарио. «Какая есть!» — фыркнула Юлианка, задирая нос. «Ну, я так и буду тут сидеть на холодных ступенях. Ты что, не видишь, что мне нужно на диван и вызвать врача? Тьфу, лекаря! И локоть болит. А если вывих? Ну, что ты расселся?» И чтобы соображал быстрее, шлепнула его по предплечью. «Создатель, ну как ловко, меня виноватым сделала!» Дарио, поднявшись, подхватил Юлианну на руки. «Кто тебя заставлял за мной гнаться?» «А зачем ты убегал?» Она сложила руки на груди и воинственно задрала подбородок. «Это хорошо, что только Челия видела, а то бы посчитали слуги, что я истеричка, а ей надо сказать, чтобы не болтала». «Поздно», – хохотнул Дарио. «Ты двоих просто не заметила. Точнее, они предпочли не показываться тебе на глаза. Зато уже не меньше половины прислуги в курсе, что ты не боишься угрожать расправой самому главному советнику» на которого, к тому же, сейчас возложены обязанности правителя. Он шел по коридору пешком, хотя мог бы открыть портал. Наверняка же кто-то подглядывал, так пусть видят, что это была маленькая размолвка. Так что у тебя теперь будет репутация грозной и капризной леди. За эти слова получил удар кулачком в плечо. «Ты повредишь себе пальцы», — строго сказал. «Гад клыкастый!» – проворчала Юлианна. Нога ныла, да и локоть побаливал. «Вот будет нога болеть, так и будешь меня на руках носить!» Решила немного поугрожать. «Мне нравится, что мы перешли к более близкому общению». Дарио проигнорировал ее угрозы. «Открывай дверь, мы пришли». Если Чели и удивилась, то виду не подала. «Позови Фабио» и накрывай завтрак». Приказал ей, проходя мимо. занес Юлианну в спальню и осторожно опустил на заправленную постель. Подложил под спину подушки, чем вызвал возмущение Иви. Наглый летунец развалился посреди постели и даже поленился подвинуться. «Фичу!» Просвистел и так тяжко вздохнул, будто вся тяжесть мира легла на его плечи. А самому фрукты в саду собрать, никак. Бросив быстрый взгляд на Иви, Дарио аккуратно потрогал синяк на стопе Юлианны. Ау! Она дернула ногой. Больно же! Сейчас придет Фабио и вылечит. Дарио уселся в кресло. Я понимаю твою вспышку. Да, ни черта ты не понимаешь! Юлианна подняла взгляд к потолку. Люстра все-таки красивая. «Я по воспитанию вообще не леди. Ну так, вроде могу себя вести в приличном обществе нормально, но не более того». «Это все не проблема», — отмахнулся Дарио. «Приемов в замке сейчас не бывает, так что будет время выучить весь этикет от и до». «Леди Юлианна», — в спальню ворвался Фабио. «Что у вас случилось?» Он окинул ее встревоженным взглядом, отметив общую растрепанность. А потом заметил синяк. Вы ударились? Но как? Уметь надо, буркнула Юлянка. Сейчас, сейчас, засуетился Фабио, потер руки и приложил ладонь к синяку. Немного красноватого свечения, и от синяка не осталось и следа, да и боль прошла. Еще вот локоть. Юлианна выставила перед собой пострадавший локоток. И ладошка. Добавила, смущенно опустив взгляд вниз. Создатель, да где же вы так? Всплеснул руками лекарь. Юлианна пристально посмотрела на невозмутимого Дарио, но на вопрос не ответила. Большое спасибо! улыбнулась лекарю. Согнула, разогнула руку, локоть не болел. Будьте аккуратнее. Фабио еще раз внимательно осмотрел Юлианну и, удостоверившись, что все хорошо, ушел. Дарио тоже поднялся, подошел к кровати и погладил пальцами кожу, где пару минут назад был синяк. Хлоп! Ему таки прилетело подушкой. Юлианна довольно улыбалась. Дарио только вздохнул. «Думаю, перед завтраком нам нужно обоим привести себя в порядок». Он открыл портал, и Юлианна заметила гостиную, похожую на ее. «Увидимся за столом». И кинул подушку на кровать.